«Встреча состоится в котловане», – негромко произнес Боска. «Если она пройдет так, как запланировал Кадацы, то после убийства Дорада он отступит вот сюда, на северо-запад». Палец скользнул по карте. «Сядет в свой мобиль и уедет. На всякий случай напоминаю, что Дорадо мы не трогаем. Мы атакуем Дорадо только в том случае, если он завладеет книгой». «Почему так?» – поинтересовалась Пэтт. Кадаци сказал, что это его дело, объяснил Боска. Мы прикрываем, а не делаем за него грязную работу. Договариваясь с дьяволом, нужно быть внимательным в мелочах. Люциус Минг дал слово защитить кадаца от тех, кто может явиться за книгой. От вудуистов, арабов, китайцев, индусов, от кого угодно. Но нет компаньона. Если кадац проиграет до рада, прятки заберут книгу и уйдут. «А если возникнут накладки?» «Если возникнут накладки, мы прикроем кадаца и уведем его в мутобор, и там заключим новое соглашение». «Вы специально посоветовали кадаце назначить встречу так близко от границ храма?» «Разумеется. Мы не можем рисковать книгой». Боско посмотрел на Пэт. «У тебя есть возражения?» «Нет». «Вот и хорошо». «Их было четверо. Боска старший». Кроме него Зуд, Нома и Шира, с которой Пэт уже была знакома. Одинаково худощавые и одинаково немногословные. Комбинезоны из мягкой, но прочной кивлайкры аккуратно подогнаны. Никакого лишнего оружия. У каждого дрель, с десяток запасных магазинов на боевом поясе, пара гранат и длинный нож. А лица скрыты масками. Прятки. Их появление стало для Пэт очень, очень большой неожиданностью. Грязнов не предупредил, с кем придется работать. Сказал, что группа подготовлена, и ее ждут. Указал место встречи. Пэт приехала к стаканам, ожидая увидеть Слоновский и Безов из личной гвардии Кауфмана. Она нашла бойцов мутабор. Кирилл их нанял. Но выяснять истереглась. С храмовниками рекомендовалось общаться осторожно, тщательно взвешивая слова. Выслушала предложенный план, задав всего пару вопросов, И лишь после того, как инструктаж закончился, и бойцы группы заняли позиции вокруг котлована, поинтересовалась у лежащего неподалеку Босхи. «Правда, что вы умеете уклоняться от пуль?» Пэт не спросила, почему им придется сражаться вместе. Не спросила, почему они должны защищать Каддадцы, а не просто отнять у него книгу. Не спросила, хотя хотела. Но впереди ее ждал бой, и Пэт неожиданно для себя задала вопрос – который бы задал воин. Она хотела знать, кто будет рядом. — А правда, что ты подстрелила архиепископа Вуду? Боскот тоже был воином и тоже собирался в бой. — Слухи расходятся быстро, — усмехнулась девушка. — Мы спросили, кто с нами пойдет, и нам ответили, — серьезно отозвался Прятка. — Ты правда подстрелила архиепископа? — Да. Хромовник поразмыслил над ответом, после чего уважительно произнес... Это сложнее, чем уклоняться от пуль. Черт! Прядка признал меня равной. Пэт пришлось приложить все силы, чтобы удержать удивленное или радостное восклицание, чтобы не измениться в лице. Она выдержала короткую паузу и, глядя в боски в глаза, спросила. А если мне просто повезло? Тот покачал головой. Хороших хунганов? А архиепископ очень хороший хунган защищает духи Лоа. Они пожирают всю случайную удачу. Так что везение ни при чем. Ты его подстрелила. Ты. Ну что ж, пробормотала Пэт, переводя взгляд на котлован. Вот и познакомились. Кадатцы мог подключиться к редким уличным видеокамерам, окружавшим стаканы и расследить за окрестностями через дирижабль, а потому Каури высадила Вима и Чика-Марию в двух кварталах от комплекса. Район оказался малолюдным. Обитатели стаканов отпугивали нормальных людей, заставляя их держаться подальше от комплекса, и спутники добрались до ограды стаканов, не встретив ни одного человека. Остановились за углом дома, не переходя последнюю улицу, и закурили. Не для того, чтобы успокоиться, а в надежде, что запах табака разгонит доносящуюся из комплекса вонь. Центральная площадь стаканов, когда-то заваленная лишь строительным мусором, теперь превратилась в обыкновенную свалку, а может, заодно и в кладбище. «Боишься?» «Нет!» – Чика Мария резко мотнула головой. Но потом, поняв, что Дорада ей не поверит, пробурчала. «Не очень. Мне еще не доводилось принимать участие в перестрелках. Твое дело маленькое!» — усмехнулся Вим. — Оставайся здесь и жди. Она неуверенно кивнула. Пистолет, что выдала ей каури, слегка подрагивал. — Да уж, красавица, это не ножки раздвигать, заманивая в ловушку кретинов вроде меня. Все будет хорошо. — Надеюсь. — Тихо. Дорада поднес к уху зазвонивший коммуникатор. — Я слушаю, Чезара. В выбранной позиции Чезаро тоже остался доволен. Строители успели построить лишь нулевой этаж западной башни и связать ее с остальными зданиями подземными коммуникациями, лезть в которые кататься не собирался, слишком опасно. А вот бетонная площадка, крыша нулевого этажа, показалась ему идеальным местом встречи. Она была изрядно захламлена мусором и строительным, и отходами жизнедеятельности местных обитателей, и окружена насыпью за которой залегли прикрывающие его прятки. Затыл Чезара не переживал, появление местных обитателей не предвиделось. А если вынырнут из подземных ходов, окажутся под прицелом хромовников. Все в порядке. Все предусмотрено. И поэтому, разглядев в темноте неясную фигуру, он вытащил пистолет и громким спокойным голосом крикнул «Привет!» «Это кадаце!» – усмехнулась Каури и шагнула вперед. Тула и два бойца молча последовали за ней. «Привет!» – кадаце говорил, не отдаляясь от бетонной панели, одной из нескольких, что строители беспорядочно свалили на площадке. «Укрылся хорошо, виднеется лишь правое плечо и рука» который поблескивает оружие. «Поганое местечко ты выбрал!» – крикнул Дорадо. «Не хуже других, комрад!» Чезаро прищурился. Ему показалось, что на противоположной стороне насыпи мелькнула чья-то тень. «Ты один?» «А как ты думаешь?» Вим не приближался, остановился в тени ближайшей кучи мусора. Укрытие, конечно, так себе, но все-таки... «Книга у тебя?» «Да!» «Тогда давай позвоним клиенту и договоримся, что будем делать дальше». «Давай!» – согласился кадаться и надавил на спусковой крючок. Чезаро знал, что Вим не подпустит его к себе ближе, чем на 20-30 метров. Все-таки Дорадо не дурак. Знал, а потому готовился стрелять с большого расстояния. И Дорадил подобрал подходящий, длинноствольный Маузер СД. Стоящий в балалайке стрельбовой комплекс, несмотря на плохое освещение, сработал блестяще. Пуля должна была попасть туда, куда целился Чезаре, в голову Вима. Но ожидавший подвоха Дорадо упал на землю за мгновение до выстрела. Среагировал на едва различимое движение руки компаньона. Перекатился, одновременно выхватывая браунинги, и ответил несколькими выстрелами. «Цели на той стороне насыпи», – невозмутимо сообщил Зуд, занимающий самую северную позицию. «Вижу двоих». Прятки залегли вдоль восточной стороны котлована и с любопытством наблюдали за разворачивающейся перестрелкой. «Я вижу еще двоих», – добавил Нома, находящийся южнее всех. «Они хотят обойти котлован и ударить-ка отдаться в спину». «Ждем», – распорядился Боска. «Накроем, когда подойдут ближе». Для у вас застрельба, это не выдержал Мендес. Хладнокровная пустышка помалкивала, послушно ожидая распоряжений, а этот не сдержался. Внимание всем, прошептала Каури. Отдаться у котлавана. Повторяю, кадаться у восточной стороны котлавана. Мы идем с запада. Леди Лу, выдвигайтесь внутрь периметра и отрежьте ему возможные пути отступления. Понятно! Понятно. «Там перестрелка!» «Что видно с дирижабля?» «Слишком темно!» редко разочарованно покачал головой. «Какие то тени и спички выстрелов? Ни черта не разобрать!» Один Доредо против неизвестного числа компаньонов. Альгамби надеялся, что Вим разберется с приятелями без лишнего шума. Но если завязалась перестрелка, нужно идти на подмогу. Доредо, конечно, профессионал, Но ведь и напарники его наверняка не лыком шиты. Одному профессионалу против двух профессионалов делать нечего. Ахмед Амар и Малек за мной. Саут и Редха, остаетесь здесь. Приглядывайте за девчонкой. Тимуха, что нам делать? Негры пошли внутрь. Знаю. Старший бобры напряженно обдумывал ситуацию. С одной стороны, цель уходит, с другой сигнала от дорада не было. А как ни крути, только Вим знает, когда следует выходить из засады. Но, может, у нее нет времени подать сигнал? В любом случае, чем ближе окажутся бойцы, тем быстрее они придут до рада на помощь. Двигайтесь следом, только осторожно. Надеюсь, Вим, мы ничего не испортим.